19. Тогда меня в первый раз поразило, какие строгие границы очертила для себя Лила. Она все меньше интересовалась тем, что творилось за пределами квартала, а если что-то вдруг и привлекало ее внимание, то выяснялось, что это связано с кем-то из тех, кого она знала с детства. Даже работу, насколько я знала, она старалась ограничить этим узким периметром. Энцо хоть иногда ездил по делам в Милан и Турин, А Лила не двигалась с места. Что до меня, то чем больше я ездила по свету, тем больше входила во вкус и тем сильнее меня поражало ее затворничество. Я использовала любую возможность, чтобы уехать из Италии, особенно когда удавалось организовать поездку вдвоем с нину. После выхода книги небольшое немецкое издательство организовало мне рекламный тур по Западной Германии и Австрии. И он бросил все свои дела и отправился со мной в роли веселого и исполнительного водителя. За две недели мы вдоль и поперёк исколесили множество городов. Пейзажи сменяли друг друга яркие, как краски на прекрасных картинах. Каждая гора, озеро, город, памятник становились частью нашей жизни, вкладом в наше общее счастье жить сегодняшним мигом, здесь и сейчас. Даже когда нас настигала грубая реальность в виде весьма враждебно настроенной публики, с которой я сталкивалась каждый день, мы видели в ней только очередное захватывающее приключение. Как-то раз, когда мы поздно вечером возвращались на машине в гостиницу, нас остановила полиция. Немецкий язык в темноте из уст вооруженных людей и для меня, и для Нино звучал зловеще. Полицейские приказали нам немедленно выйти. Меня, я громко возмущалась, усадили в одну машину, его в другую. Потом они заперли нас в маленькой комнате и через некоторое время допросили. Документы, цель пребывания, род занятий. На стенах были развешаны фотографии преступников. Мрачные лица, в основном бородатых мужчин, но было и несколько женщин с короткими стрижками. Меня удивило, с каким волнением я искала среди них изображение Паскуали и Нади. Не нашла. На рассвете нас отпустили и отвезли туда, где осталась наша брошенная машина. Никто перед нами не извинился. На машине были итальянские номера, мы были итальянцами. Обязательный контроль. Мой инстинктивный порыв высматривать среди разыскиваемых полицией преступников фото человека, судьба которого так волновала Лилу, поразил меня в самое сердце. В ту ночь Паскуаля Пилуза сыграл роль ракеты, пущенной из тесного пространства, в котором заперла себя Лила, в моё, гораздо более обширное, с тем, чтобы напомнить мне, окружающейся в вихре своих проблем, о её существовании. На краткий миг брат Карман стал той точкой, в которой сошлись наши миры, её, постоянно сужающийся, и мой, всё более открытый. Вечера, на которых я рассказывала о своей книге жителям зарубежных городов, о которых я ничего не знала, заканчивались неизменным валом вопросов о политических волнениях в Италии. Я отделывалась общими фразами, содержательным центром которых было слово «репрессии». Как писательница, я считала своим долгом изъясняться образно. «Ничто не уцелеет», — говорила я. «Асфальтовый каток катится с запада на восток» наводя на планете свой порядок. Рабочих отправляет работать, безработных чахнуть, голодных умирать, интеллектуалов болтать, черных оставаться черными, женщин исполнять свои женские обязанности. Однако иногда меня охватывало желание сказать что-нибудь настоящее, искреннее, свое. И тогда я вспоминала судьбу Паскуали со всеми ее трагическими поворотами начиная с детства и до настоящего времени, когда он вынужден скрываться. Ответить на вопросы конкретно мне было нечего. Я использовала ту же лексику, что и 10 лет назад, а эмоции в моей речи появлялись только когда я заводила рассказ о родном квартале. Все это было давно отрепетировано и имело неизменный успех. Разница заключалась только в том, что презентации первой книги я заканчивала призывами к революции, как того требовали общественные настроения. А теперь я избегала этого слова. Нино находил такие призывы слишком наивными. От него я узнала, насколько сложная вещь политика, и стала осторожнее. Я обходилась формулой «нужно протестовать», к которой прибавляла, что нельзя молча во всем соглашаться что государство продержится дольше, чем мы ожидали, и нужно учиться управлять им. Подобные вечера не всегда приносили мне чувство удовлетворения. Порой мне казалось, что я смягчаю тон, только чтобы понравиться Нину, сидевшему в прокуренном зале среди красавиц-иностранок моих ровесниц или девушек моложе меня. Правда, иногда я все же увлекалась и выходила за установленные рамки, как раньше, когда из-за этого ссорилась с Петром. Это случалось, если в зале сидели женщины, которые прочли мою книгу и ждали от меня острых заявлений. «Главное, самим не превратиться в полицейских и не повязать самих себя», — говорила я. «Помните, война идет до последней капли крови и закончится не раньше, чем мы победим». После таких выступлений Нино подтрунивал надо мной, советовал мне и впредь все преувеличивать, и мы вместе смеялись иногда ночью я садилась рядом с ним и пыталась разобраться в себе. Я признавала, что мне нравится говорить громкие речи, обличать мягкотелость партией и жестокость государства. И в то же время политика, думала я, какой ты ее себе представляешь и какой она разумеется является, на меня нагоняет скуку. Я для нее не создана. Оставляю ее тебе. Потом я добавляла, что и оппозиционные собрания, на которые я раньше ходила через силу и таскала с собой девочек, мне не интересны. Меня всегда пугали эти шествия, угрозы, крики, агрессивно настроенные меньшинства, вооруженные бандформирования, смерти посреди улицы, ненависть революционеров ко всему вокруг. «Вот я выступаю публично», — говорила я себе, «а сама даже не знаю, кто я». Не понимаю, до какой степени сама верю в то, что говорю. Мне казалось, что с Нино я могу делиться самыми потаенными, самыми постыдными мыслями, даже теми, которые не решалось додумывать до конца. Он был так уверен в себе, так твердо стоял на ногах, на все имел свое детально проработанное мнение. А я ощущала себя глупой мятежницей, с детства со всех сторон облепившей себя этикетками с красивыми фразами. Когда мы ехали на Конгресс в Болонию, мы оказались в потоке воинственно настроенных переселенцев, направлявшихся в город свободной жизни. Нас пять раз останавливала полиция. «Направленный пистолет. Выходите из машины. Сюда, к стене, ваши документы». Я испугалась больше, чем тогда в Германии. Это была моя страна. Здесь звучал мой язык. Я распсиховалась и, вместо того, чтобы молча подчиниться, разоралась. Я сама не заметила, как перешла на диалект, начала оскорблять полицейских, кричать, что они не имеют права так грубо со мной обращаться. Страх и гнев смешались во мне, и я не могла побороть ни того, ни другого. Нино оставался спокоен. Он пошутил с полицейскими, задобрил их и успокоил меня. Для него только мы двое имели значение. Помни, что мы вместе, здесь и сейчас, а все остальное всего лишь фон, и он быстро меняется.